Лошадиная логика Однажды к Рэббемейеру из Перемышля пришел за советом мужчина. Он с горечью пожаловался, что в городе у него появился конкурент, который может пустить его по миру. Обращал ли ты когда-нибудь внимание на то, что конь, подходя к водопою, бьет копытом по берегу? «Знаешь, почему он так делает?» — спросил Рэбе. Мужчина, раздосадованный тем, что Рэбе, очевидно, совсем не понял его жалобы, изумленно на него возрился. «Я тебе объясню», — продолжал Рэбе Мейер. «Когда конь склоняет голову к воде, чтобы пить, он видит собственное отражение. Ему кажется, будто это другой конь, и он начинает стучать копытом, чтобы отпугнуть соперника» и сохранить воду для себя. Нам с тобой такое поведение кажется глупым. Мы знаем, что страхи коня необоснованы, и воды в реке хватит на всех. Но какое отношение к моему ремеслу и моему конкуренту имеет дурацкий конь? Друг мой, ты и есть этот конь. Ты вообразил, будто... Реки Божьей щедрости может не хватить, если из нее будешь пить не только ты, но и еще кто-нибудь, и топаешь копытами по берегу, чтобы отпугнуть воображаемого конкурента. «Воображаемого?» — переспросил мужчина. «Бог дает богатство каждому из нас, и никто, кроме Него, не может отнять то, что тебе предназначено». Старайся вести свое дело мудро и помни, все, что к тебе приходит, дается свыше. Все твои конкуренты — лишь отражение тебя самого, которое ты видишь в реке.